Я не отрицаю крупных недостатков в системе назначения и комплектования высшего командного состава, ошибок нашей стратегии, тактики и организации, технической отсталости нашей армии, несовершенства офицерского корпуса, невежества солдатской среды, пороков казармы. Знаю размеры дезертирства и уклонения от военной службы в чем наша интеллигенция повинна едва ли не больше, чем темный народ. Но ведь не эти серьезные болезни армейского организма привлекали впоследствии особливое внимание революционной демократии. Она не умела и не могла ничего сделать для их уврачевания, да и не боролась с ними вовсе. Я, по крайней мере, Не знаю ни одной больной стороны армейской жизни, которую она исцелила бы, или, по крайней мере, за которую взялась бы серьезно и практически. Пресловутое раскрепощение личности солдата, отбрасывая все привлечения, связанные с этим понятием, можно сказать, что сам факт революции внес известную перемену в отношении между офицером и солдатом. И это явление обещало при нормальных условиях, без грубого и злонамеренного вмешательства извне, притвориться в источник большой моральной силы, а не в зияющую пропасть. Но революционная демократия именно в эту рану влила яд. Она поражала беспощадно саму сущность военного строя, его вечные неизменные основы, оставшиеся еще непоколебленными, дисциплину, единоначалие и аполитичность. Это было и этого не стало» а между тем падение старой власти как будто открывало новые, широчайшие горизонты для оздоровления и поднятия в моральном, командном, техническом отношениях народной русской армии. Каков народ, такова и армия. И как бы то ни было старая русская армия, страдая пороками русского народа, вместе с тем, в своей основной массе обладала его достоинствами и, прежде всего, необычайным долготерпением в перенесении ужасов войны. Она дралась безропотно почти три года, часто шла с голыми руками против убийственной, высокой техники врагов, проявляя высокое мужество и самоотвержение и своей обильной кровью искупала грехи верховной власти, правительства, народа и свои. Наши союзники не смеют забывать ни на минуту, что к середине января 1917 года эта армия удерживала на своем фронте 187 вражеских дивизий, то есть 49 процентов Всех сил противника, действовавших на европейских и азиатских фронтах. Старая русская армия заключала в себе еще достаточно сил, чтобы продолжать войну и одержать победу.